Строим плод Светает Звучит резкий трубный голос Пенелопы Над лесом пролетают крикливые амазонские попугаи У реки перекликаются чачалаки Маленький токе-токе, так индейцы называют Гульда, Исполняет в зарослях свою коротенькую, словно незаконченную песенку Как будто он забыл полстрофы и вставляет в попад какие-то случайные трели. Четыре странника проснулись задолго до рассвета. Утреннее купание уже состоялось, без него Энгвера не чувствует себя человеком. Сейчас все четверо сидят у костра, едят копченую дораду и пьют кофе. После завтрака двое молодых индейцев продолжают заготавливать бревна. Для такого плата, какой попросил связать до хиви, их нужно немало. Третий идет за лианами к чебоге. Белый берет дробовик и шагает в лес поискать что-нибудь подходящее для голодных желудков. Это его часть работы, добывать мясо. Обычная путевая провизия, поджаренная молотая кукуруза. Годится, когда надо пройти небольшой отрезок с умеренной ношей или когда отправляешься охотиться, ловить рыбу на день-другой. В крайнем случае, если не требуется большого расхода сил, можно прожить на одной кукурузе целую неделю. Но при большой нагрузке, например, когда надо тащить тяжелую ношу или рубить лес, или строить лодку, вязать плод, Необходима пища посытнее, чтобы не донимало чувство голода. Да и настроение лучше, когда плотно поешь. Старик направляется в ту сторону, откуда недавно донесся крик пенелопы. Две-три хохлатых пенелопы и несколько горстей риса — приличный ужин для четверки голодных мужчин. Он тихо крадется через лес». Время от времени останавливается, чтобы вслушаться и посмотреть вправо, влево, вверх, где ветви переплелись в сплошной свод. Обычно самое трудное при охоте в дремучем лесу — обнаружить дичь. А уж когда знаешь, где она находится, остальное всецело зависит от терпения. «Чу!» — кажется, это Пава зовет. Негромкий раскатистый крик — Не сигнал побудки и тревоги, а переливчатый нежный свист, обращенный только к своей семье. Охотник усмехается про себя. «Не будь, Пава, такими болтливыми! Вряд ли было бы возможно отыскать их в безбрежном хаосе древесных крон. Да и сейчас это будет непросто. Тем более слух уже не тот, что прежде». Старик поднимает ногу, чтобы перешагнуть через поваленный ствол, Да так и застывает, держа ногу на весу. За стволом лежит на земле змея, серая змея с черным узором на спине. Голова, как висячий замок, курносая морда. Раскраска превосходно сочетается с устилающими лесную почву, сухими листьями и сучками. Это чистая случайность, что он заметил неподвижную гадину, изготовившуюся для атаки. «Фер де Ланс» Лабария Манапа Экуис. У нее много прозвищ и ни одного ласкательного. Медленно, осторожно-осторожно, охотник ставит поднятую ногу обратно. В следующую секунду длинный узкий клинок его мачете выскакивает из потрепанных ножен и описывает в воздухе сверкающий полукруг. Тупая сторона клинка поражает тело змеи в дециметре от головы, ломая ей позвоночник. И еще один удар в самую голову. Ядовитую змею лучше добивать наверняка. Остреем в мачете охотник заталкивает судорожно извивающееся длинное тело, подлежащее дерево, чтобы кто-нибудь не наступил невзначай на ядовитые зубы. Затем он медленно идет дальше. Когда у тебя за плечами шесть десятков лет, добрая треть которых проведена в сельве и диких горах, не мешает и поберечь то, что осталось от сердца и легких. Для охоты в лесу пока еще хватает, но это ненадолго. Что будет потом? Впереди совсем близко звучит крик пава. Охотник замирает на месте. Его взгляд пристально изучает ветку за веткой, крону за кроной. Что это красное там светится? Какой-нибудь эпифит из бромелеевых? Нет, яркое пятно шевельнулось. Это кожная складка на шее пава. Смотрите-ка, в нескольких метрах выше, наполовину, закрытая зеленой веткой, еще одна птица. А вот и третья не столько перелетела, сколько перескочила на соседнее дерево. Полчаса спустя все три висят на петле из тонкой лианы. Охотник продолжает путь. На узкую звериную тропку перед ним выбегает динамо, но он нарочно не замечает его, трех пенелоп четверым довольна. У прозрачного лесного ручья он останавливается, ощипывает и потрошит птиц, смывает кровь с рук и присаживается на бревне, чтобы выкурить сигарету. «Как приятно отдохнуть немного!» Под деревьями, рядом с быстрым потоком, который скачет по камням с веселой песенкой, свежий воздух и прохладная тень. Охотник сипит так смирно, что ящерицы и печуги покидают свои укрытия, чтобы взглянуть на него. Солнце уже перевалило через зенит, когда он, наконец, встает и не спеша идет обратно в лагерь. Проходя место, где состоялась встреча с ядовитой змеей, Он покачивает головой. Это могло и плохо кончиться. Если бы зубы лабарии вонзились в его ногу, пришлось бы ставить крест на ближайших планах, а то и на его могиле. Невезучая правая нога всегда-то ей достается. Дважды ее кусали ядовитые змеи. Где-то в кости до сих пор сидит обломок шипах востокола. Однажды в ней завелись внучи. Личинки мухи Они совсем малюсенькими забиваются в поры, но постепенно разрастаются, становясь толщиной с карандаш, длиной с большой палец. И вот еще памятка от медведя. Длинное серое тело змеи облепили черные муравьи. Бродячие муравьи, слепые войны, которые сплоченными рядами маршируют через лес. Только вода и огонь могут их остановить. Все живое спасается от них бегством. Литература полна кошмарных историй о набегах этих разбойников. А ведь, чтобы спастись от них, достаточно сделать шаг другой в сторону и пропустить колонну мимо. Так и с большинством других опасностей сельвы. Но не со всеми. Муравьи поедают змею. Не убей он ее, они бы сейчас ели что-то другое. И однако есть люди, порицающие убийство змей. Эти люди ни разу не видели, как женщина или ребенок умирают в страшных муках от змеиного укуса. Они не способны мыслить биологически и подходят с меркой горожанина к жизни в диком крае. Вот и лагерь. Сын выдры поднимает взгляд от своей работы. Он скручивает веревки из луба и улыбается. «Мзэзэ туэй бедусия?» — спрашивает он. «Мой отец убил пава?» «Мбээтуэй!» — отвечает старик. «Три пава!» Он разрезает птиц на подходящие куски и кладет их в котелок. Потом сидит и следит за котелком, а из гущи леса выползает вечерняя прохлада. И опять птица солидал кричит свою извечное: "Пакуне, пакуне, старый охотник грезит о давних лесных ночах и о пакуне."